Зашли пан и пани в хату, и правда, будто в панские покои попали, и на столе всего видимо-невидимо. Сели они за стол. Ну, пан, известно, не мужик. За столом не столько ест, сколько разговоры разговаривает. Слово за слово выспросил он у старика про волшебный кошель, а потом говорит, «Не пристало тебе, дедушка, таким кошелем владеть. Сам посуди, ты мужик». А хорома еда у тебя лучше, чем у меня, пана. Это ж непорядок. Отдай кошель мне, а за это тебя всем обеспечу. и ясных припасов стану присылать сколько надо, и коровку подарю, и свинью, и даже слугу в твое распоряжение предоставлю. А когда помрешь, похороню тебя честь по чести и панихиду по тебе отслужу. Подумали, подумали старик со старухой. Верно, говорит пан. Не пристал мужикам лучше шпанов жить и отдали кошель. Уехал пан. На другой день прислался слугой по пуду муки, проса и гороха, пять фунтов сала, три фунта масла, да 10 фунтов соли. Старики довольны, и еды в досталь, и слуга старается. Все помыто, подано. Много ли, мало времени прошло. Подъелись припасы, и старик со старухой послали слугу к пану за новыми. А пан ничего им больше не дал. И слугу у себя оставил. Только и сказал, хватит с них того, что уже получили. Раньше они по ходили, с голод не помирали, пусть и дальше ходят. Остались старик со старухой, как были прежде, в великой нужде. Подумал старик, подумал и решил... Снова сходить к пану Журавлевскому, не даст ли он еще один кошель. Пан Журавлевский, как и в прошлый раз, усадил старика в кресло, стал угощать. А старик слезами заливается, даже есть не может. Рассказал он, как обманул его пан, выманил волшебный кошель. Пан Журавлевский говорит, «Ну, другого кошеля у меня нету, но дам я тебе волшебный бочонок». Позови опять пана в гости, а куда пан придет, скажи, «Ну-ка, двенадцать молодцов, влазьте из бочонка, Сыпьте пан хорошенько, и увидишь, что будет. А потом скажешь, лезьте обратно в бочонок». Поблагодарил старик пана Журавлевского и понес бочонок домой. В тот же день послал он старуху звать пана в гости. Получил де старик еще один волшебный подарок и хочет пану показать. Пан сразу подумал, если подарок стоящий, то я его и отберу. И немедля явился в стариковую хату. Поставил старик перед паном бочонок и сказал, как его пан Журавлевский научил. — Тут же выскочили из бочонка двенадцать молодцов в шляпах и с крутами, и давай пана охаживать. Заверещал, пан, уйми, дедушка, этих дьяволов. А старик говорит, прежде отдай мне мой волшебный кошель. Кликнул пан слугу. Езжай, говорит, скорее в замок, возьми в шкафу кошель, да привези сюда. И дал слуге ключик от шкафа. Слуга мигма обернулся, привез кошель, отдал пан кошель старику. Тогда старик загнал молодцов обратно в бочонок. Пан, скорее вон, из хаты даже шапку забыл. С той поры жили старик с старухой хорошо. Пан их не трогал. Боялся молодцов из бочонка. Чёрная дама. Говорят, что в лунные ночи в покоях древнего Несвижского замка появляется призрак чёрной дамы, прекрасной барбры Радзивилл. Несвиж — город в Белоруссии, Несвижский замок — Построенный в шестнадцатом веке был резиденцией литовских магнатов князей Радзивиллов. Совсем юной девушкой вышла Барбара замуж за воеводу Гастольда, но вскоре овдовеяла. Муж ее погиб в бою. Однажды молодую вдову увидел сын короля польского и великого князя литовского Сигизмунда, старого королевич Сигизмунд Август. Сигизмунд Август и прекрасная Барбара полюбили друг друга и тайно обвенчались. Тайно, потому что по тогдашнему обычаю жена наследника престола должна была происходить из королевского рода, а род Радзивиллов, хотя и древний, и знатный, королевским все же не был.